и положение стало улучшаться. Согласно писателю, который продолжил историю Рашида Адзина, Тахта был терпеливым и талантливым правителем. В дни его правления страны, подчиненные ему, достигли высокой степени процветания, и весь его улус стал богатым и довольным. Действительно, Тахта не терял времени, восстанавливая единство правления в ханстве Кипчаков и принимая на себя управление международными делами, а также вассальными народами и князьями. После смерти Чики Ногайская Орда распалась, часть ее мигрировала в Русскую Подолию, еще одна часть признала сюзеренитет Тахты, и ей позволено было остаться в Причерноморских степях. Со временем они стали называться «малыми ногайцами». Остальные ногайские кланы предпочли вернуться к своим прежним местам обитания в бассейне реки Яик к северу от Каспийского моря, чтобы воссоединиться со своими родичами, которые оставались там на протяжении всего правления ногая. Они стали называться Великими Нагайцами. Тахта пошел по стопам Ногая, установив дружественные отношения с палеологами Византии. Дружба, как и в случае с Нагаем, была скреплена семейными узами. Мария, внебрачная дочь императора Андроника II, стала одной из жен Тахты. Следует заметить здесь, что в конце 13 века в Малой Азии произошли важные события, последствия которых должны были повлиять на судьбы Византийской империи, а позднее и Руси. В 1296 году Ильхан Газан сместил сельджукского султана Геасаадзина Масуда II с престола. Под началом его преемника в сельджукском государстве начался мятеж, который был подавлен войсками Газана в 1299 году. После этого сельджукский султанат распался. Местные эмиры в Анатолии, которые все это время являлись вассалами султана, теперь вынуждены были давать клятву верности Ильхану. Многие из них стали фактически независимыми, и среди прочих сын Ертугрула Осман. На протяжении его правления Осману удалось создать сравнительно сильное собственное государство. Находясь на смертном ложе, он получил радостное для себя известие о том, что его сын Архан, захватил важный город Брусу, находящийся близко к южному побережью Мраморного моря, 1326 год. Бруса стала первой столицей Атаманской империи. Тахта поддерживал оживленные дипломатические отношения как с египетским султаном, так и с Ильханами. Последним он представил многолетние притязания экипчаков на Азербайджан, которые были отклонены. Он также вмешался в дела района Газни в Восточном Иране, Афганистане, и поначалу ему удалось посадить своего собственного кандидата на местный княжеский трон. Однако этот вассал вскоре был изгнан. Дальнейшее развитие конфликта между Тахтой и Газаном предотвратили действия великого хана Тимура, который, следует вспомнить, пытался восстановить единство Монгольской империи в форме федерации и всех монгольских ханов. Как Тахта, так и преемник Газана Олджайту одобрили этот план и торжественно поклялись его поддерживать 1304-1305 годы. Важным результатом мирных взаимоотношений между Золотой Ордой и Ильханами во время правления Тахты стало возрождение торговли между двумя ханствами, Согласно Вассафу, вновь была открыта дорога купцам и владельцам караванов. Аранский район, северный Азербайджан, был покрыт шатрами и повозками, и как обычные предметы торговли, так и изысканные товары наводнили рынки благодаря быстрому товарообороту. Черноморская торговля, наоборот, испытывала регресс из-за разногласий между Тахтой и геноэцами В 1308 году кафа была разграблена монголами, однако в других портах торговля не ослабевала. Это восстановление порядка в Золотой орде не могло не отразиться так же и на русских делах.